Вторая глава. В комнате стоял высокий черноволосый мужчина. У него была аккуратная щетина, голубые глаза, выразительные скулы и квадратная челюсть. Аполлон, красавец и просто рукожоп. Он держал в руках отвертку, цикл и беззвучно, но выразительно матерился. Ведь если он хоть раз матюкнется при младенце, жена его уничтожит, дезинтегрирует даже. А поводу для матов были. «Чтоб ещё раз! Я купил погремушки по скидке!» — процедил он, наконец прикручивая последнюю игрушку. «Фух! ну вроде всё!» Он утер пот со лба и устало осмотрел свои деяния. «Да, вроде держатся!» Несмотря на сраные кривые саморезы, собранные кривыми китайскими ручками в сраном подвале. «Арх!» теперь над кроваткой целый хоровод цветастых и веселых динозавриков планет и машинок ну мишка ты рад Ключистый мужчина посмотрел на сына сын посмотрел в ответ поход не рад дорогая пробормотал отец мне кажется он меня осуждает тебе кажется мимо прошла женщина с корзинкой белья ему всего три месяца он еще маленький для осуждения не Если ты еще раз ему игрушку на голову уронишь, то, может, начнет. Отец посмотрел на ребенка. А у того и впрямь взгляд. Ну, странный, осуждающий, что ли. Будто он сейчас вздохнет, устало потрёт лицо и... Ребенок цыкнул и отвернулся. У мужчины аж дыхание перехватило. Да-да, я ж говорю, он меня не любит. Настроение сразу улетучилось, лицо поникло. Да все он любит. Жена подошла и поцеловала его в щёку. «Просто в следующий раз не пытайся ему пробить голову динозавром. Может, и осуждать перестанет». Отец, ещё раз попросив прощения у своего сына, ли ушёл в поникшем настроении. Жена же, молодая девушка со светлыми волосами, улыбнулась новым погремушком и посмотрела на любимого сынулю. Посмотрела, посмотрела и... «Ну да, и впрямь осуждающий. Как уманула». — покачала она головой. — Хотя не, кажется. Наверное. — Да, конечно, им кажется. Он же всего лишь малыш. Не может он осуждать своих родителей? Я осуждающе смотрел на эти два недоразумения. Особенно на батю с его гениальными погремушками и прямыми руками. Не, я понимаю, саморезы палёные подсунули. Понять можно. Но моему лбу от этого не легче. Ёп, его мать, этого пластмассового динозаврика. «Правильно вас всех, метеорит, убил!» М «Да», — я вздохнул. «Никакого личного пространства у детей. Блин, попа ещё чешется. Дебильная сыпь. Обчесать не могу. На мне средство по сдерживанию моей огромной силы и невероятного потенциала. Детские варежки. Это чтобы я себе глаза не выковырил. А я и не планировал, только если моим врагам. Так, ну ладно, киваю сам себе. Пора за работу». Недавно мне исполнилось три месяца. Я до сих пор ничего не знаю ни о себе, ни о мире. Позорище. Информация — главное оружие. Я только пару дней назад перестал постоянно засыпать и смог более-менее держать себя в сознании. Слабое детское тело, чтобы его. Скоро меня понесут в место, где мне категорически не нравится. Но пока есть пара минут, нужно пользоваться. Я осмотрелся. Да, то, что мир с электричеством, понятно было сразу. Он лампочка горит, за стеной телевизор. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо. Комнатка у меня большая, явно на вырост. Причём переехал я в неё недавно. До этого в родительской лежал. Погребушки, конечно, зачётные, но меня они мало интересовали. Зато вот интересно был... информация. Я перевернулся на пузо и потянулся к оставленному мамой телефону. «Да чёрт, сраные варежки!» «Не, меня ничего не остановит». Так, оп, оп, аккуратно стягиваем варежки. Опа! Ха, месяц тренировок окупился. Теперь я могу их снимать. Теперь двигаем телефон и вводим дату их свадьбы. Я же говорил, что лёжа в животе всё выслушивал и запоминал. Я помню, как мать его ставила. Ага, подошло. Закрываем чаты молодых мамочек, открываем браузер. Ну, скотина, не уйдёшь. Я уже весь вспотел. Мне даже это тяжело давалось. Теперь я точно всё узнаю. Ввожу медленно и выверенно. Я должен узнать, благодаря чему я вообще живу. Р О эй Н А Н О М А Ш И Н. Детское тело слабое и никчёмное. Глаза ещё не пришли в норму. Я вижу, как собака-инвалид, смотревший на сварку. Но мне впервые выпал шанс узнать чуть больше о себе и об этом мире. И хоть что-то, но я должен выцепить. Я листаю носом поисковую ленту. Какие-то комиксы, книжки. Чёрт, всё не то. Не может быть. Но не верю, что нет ни единой зацепки. Я слышал, как батя называл интернет венцом человеческого творения. Это был ответ на вопрос, что он в туалете полчаса делает. Но я листаю, ищу и... Ничего не нахожу. Да ну не, не может быть. Это какой-то бред. В мировом хранилище информации нет ни единого слова. Тогда что я слышу каждую неделю? Что тогда со мной гов... — Попытка установления контакта. Пожалуйста, произнесите фразу «активация роя». — Вот, вот это! — Уау! Попытался я сказать, но слабое тело мало того, что почти не слушалось. Так и вовсе зубов не было. Попытку установления контакта. Пожалуйста, произнесите фразу "активация роя". Уоя, Оя!» Attempt in contact. Please say the phrase "activation on the swarm". Юкаять! Третий ру диконтакто. Пронючали на фразы "активационе дельшумене". Все это надолго. Сейчас он начнет говорить эту фразу на всех основных языках мира, пока не получит четкий ответ. А он не получит. У меня всего три месяца. Младенцы не разговаривают. Черт! Я закрыл браузер и устало упал на кроватку. Ну что, Мишутка, ты готов? Мама зашла, к готовая к выходу на улицу. Ой, я что, телефон забыла? Кому звонить собрался? Невестка уже нашел. Я перевел на нее взгляд. Мама, значит. Моя вот натурально родная мать, ну, полагают так к ней относиться и надо. Это была молодая девушка со светлыми короткими волосами и голубыми глазами, миниатюрненькая такая. Судя по взглядам мужиков на улице, очень красивая, прям куколка. Вроде младше отца на пару лет. Анны зовут. Женщина, какого ответа ты ждёшь? Мне три месяца. Ну, допустим... — Ого! Умничка! Она улыбнулась. А теперь давай одеваться. Нас ждут. Чёрт. Снова туда, да? Ненавижу это место. Я там каждые три дня бываю. Мне эти рожи улыбчивые, осточертели уже. И больно там делают, и воняют там. Где? Да в больнице, где же ещё? Я же это, ха, аномалия. Я же уникальный. Улица. Спустя полчаса. Два мужика в чёрных кожаных куртках шли по улице и курили, молча. Весёлая напряжённая атмосфера. Их концентрация и нервы были на пределе. Они внимательно разглядывали каждого прохожего, но за два часа смены так никого и не обнаружили. «Может, нам наврали?» — спросил один из амбалов. «Вряд ли их здесь». И тут второй резко его прерывает и аккуратно стучит по руке, незаметно кивая на противоположную сторону дороги. Миниатюрная девушка в светлой кожаной курточке шла и катила коляску к подъехавшему такси. «Всё, это они. Нашлись!» — хмыкнул мужчина и затянулся. Меня усадили в автолюльку, и уже через двадцать минут я был в больнице. «Ох, эти стены, этот запах! Уже лучше дом знаю. Если раньше я в полусне жил, мне было плевать на частые поездки, то сейчас меня это начало конкретно раздражать» но больше всего мне не нравилось. «Ой, Мишутка, это ты! О тебе говорили!» Мы зашли в процедурный, и нас встретили молодые девицы. «Какой милый ребёночек!» Сдача крови каждые три дня». Я на них посмотрел. «Ме, студентки. Молодые, накрашенные, довольные. Даже молока ещё нет. Прочь с глаз моих. Приходите лет через шестнадцать, там уже поговорим». Нас усадили на стульчик и начали готовить иглу. Мам сидела рядом и жмурилась больше меня. «Женщина, да успокойся, не тебя ж закалывают каждые три дня. Это мне тут трястись надо. И вообще, мам, почему ты ниже даже этих малолеток? Ну ты же реально полторашка. Надеюсь, ростом я не в тебя». «Ручку, пожалуйста». Аспирантка улыбнулась. «Я протянул. Давай, заканчивай уже побыстрее». О! «Прям так и понял». Она аж в ступор впала. «Какой умный ребёнок!» «От меня настолько низкие ожидания!» Обычно мать всегда на такое улыбалась и хвалилась, но сейчас с неё седьмой пот сходил от вида иглы, так что она промолчала. Ко мне аккуратно поднесли иглу, взяли пальчик. Я смотрел на аспирантку, она на меня. Я не сводил взгляда. «Ну, давай, чудовище, нападай!» Девушка сглотнула и кольнула пальчик. «Бам! Атака!» Я чуть пожмурился, выдохнул, и как только заклеили палец, тут же дёрнул руку к себе. «И что, не заплачет даже?» — пробормотала студентка. «Он вообще не плачет», — выдохнула мама. «Почему-то. Обалдеть!» Она шокированно на меня посмотрела. «А чего он на меня так смотрит? Осуждающий как-то, как манул. День не задался». «Тсс!» Я посмотрел на свой палец. И сколько это будет продолжаться? Пытаются найти то, о чём даже я не в курсе, причину моего выживания. В интернете информации нет, значит, то, что меня спасает, неизвестно миру. Плюс, если этот голос ожидает от меня ответа, значит, и для младенцев оно не предназначалось. Но тогда к хурен вообще. Чёрт, если бы не провал в памяти, когда мне вводили этот трой, я бы, может, и вспомнил. А так не. Отшибло. Я тогда вообще полумёртвый был. Блин, мёртвый, да? Реально ведь чуть не умер. Грустно было бы. И мне, и маме, и папе. Не хочу умирать. Слабак. Вздохнул я, сжимая кулачок. Тук-тук-тук. Мать постучалась в следующий кабинет. Пройдите. Послушался голос. Незнакомый. Впервые слышу. И, судя по лицу мама, она тоже. Она аккуратно заходит и садится в кресло. И лишь тогда мою коляску разворачивают. Плечистый, светловолосый мужчина в очках и с мерцающими голубыми глазами. Бородатый и реально незнакомый. э, -э, -э где Семён Палыч? Он мой лечащий врач». Позволь представиться, меня зовут Альберт». Он улыбнулся. «Вашего прошлого лечащего врача убили на дуэли. Я его заменяю». «Да что у вас с этим за проблемы?» Мать вздохнула. «Ха-ха, есть такое». Он хохотнул. «Себя лечить в три раза эффективнее, чем других. Вот целители и привыкают к живучести. Только это...» Он провёл пальцем по шее. «Отрубленную голову мало кто залечит». Мать ахнула, будто ей одиннадцать. И она только впервые по телевизору страшилку увидела. Я ж хмыкнул. Интересную деталь он подметил. «Мало кто, да? То есть и с отрубленной головой выжить можно? Интересно. Так-так...» «А кто у нас такой довольный?» Альберт перевёл на меня взгляд. «Ты у нас, значит, тот самый Миша. Наслышан, наслышан. Вы в наших кругах прям знаменитость. Мальчик, который выжил». «Ох, блин!» Он заметил мою ухмылку. «Хреново». Я спрятал все эмоции и посмотрел на него привычным для меня взглядом. «Так, ну... э...» «Агу». «Говорят, ты пережил то, что пережить невозможно». «А ты уникальный малыш!» Он внимательно всматривался. «Возможно, даже надежда таких вот детей с аномалией. Спаситель, мессия даже». «Может, вы скажете, что не так?» Мамин голос паник. «Для этого меня из столицы и послали. Конкретно к вам». Он снял очки и указал на глаза. «Видите, радужка светится. Это мой дар. Я вижу магические структуры и энергию. И вот смотрю я на вашего сына». Он снова на меня посмотрел, внимательно, в глаза. У меня аж в мудях всё поджало, и, походу, подгузники не зря надели. Жутко стало, будто в душу смотрят. — Что там? — Мама поджала кулачки. — Ваш сын? — Что? — С вашим э, сыном? — Что? — Всё в порядке. — А? — Не, ну ты вообще скотина. Не вижу ничего. Пожал он плечами и надел очки. «Обычный мальчик, без магии, что очень странно, ведь аномалии появляются только при активном ядре. Ваш сын определённо одарён, но я этого не вижу, а должен». «Хм...» — он нахмурился. «Хм...» — мама нахмурилась. «Хм...» — я нахмурился. Комната погрузилась в думы. Что, даже какой-то там крутой столичный доктор Пилюлькин со своими крутыми глазами не видит их? Ни анализ крови, ни всякие облучения... Ничего не может меня отличить от обычного малыша моего возраста. Но кто со мной тогда говорит? Только не говорит, что шизофрения, умоляю. Так, а ну-ка...» Вдруг очнулся Альберт. «Миша, можешь протянуть ручку?» Я посмотрел на маму. Она кивнула. «Ну, я и протянул». Альберт вскинул брови. «Реально сам протянул? Обалдеть, какой умный!» Мама заулыбалась. Доктор снял пластырь с моего пальчика и осмотрел ранку а затем тоже заулыбался, из-за чего мама, кстати, перестала. «О, это уже интересно. Магии я у него не вижу, но ранка уже почти затянулась. Видите? Он показывает мой палец». «Ну, всегда так?» «Всегда?» Его глаза блеснули. «У вашего сына всегда были повышенные регенеративные способности?» «А?» «А? У меня? Дегенеративные?» типа, и я дурак. А, -а, -а регенеративная. Не знаю такого слова. Более того, рана не глубокая, при заборе крови она глубже. Он внимательно вгляделся в палец. Интересно, очень интересно. Откуда такие свойства тела? Не знаю, радоваться или беспокоиться. Прогресс пошёл, обо мне что-то узнают. А значит, я что-то пойму. Но стоит ли оно того? Повышенное внимание того, гляди, и вовсе заберут, и на опыты, и умру. А я не хочу умирать, мам плакать будет. Ладно, в любом случае сам я ничего не вижу, кровь нужна. ее взяли, сегодня посмотрю». Он вздохнул. «Я, по-вашему, делу на месяц минимум, что-нибудь постараюсь до выяснить. «Кстати, а кто вас послал? Вы сказали из столицы, но оттуда только по приказу высылают». «А, ну так это...» — хмыкнул он и указал пальцем вверх. «Император!» Улица. Спустя полчаса. Вечерело. Осенняя прохлада приятно обдувала кожу. Группа из двух мужиков встретилась с ещё одним коллегой, только на этот раз где-то в дебрях заброшенного пустыря. «Ух, мля, как он такой сал наел! Целители же немного получают!» — выдохнул третий, перестав закапывать труп. «Еле нахер яму выкопал!» Мёртвые глаза детского врача смотрели в небо. Ещё бы чуть-чуть, и из него бы не получилось вытянуть никакой информации. Но мужчинам повезло. Целитель раскололся и почти сразу же скончался от ранений. Именно он и выдал, где живёт семья. «Поторапливайся!» — Главарь затянулся. «Втроём пойдём!» Я лежал в кроватке и смотрел в потолок. Отец вернулся почти сразу же, как вернулись мы. С порога обнял и поцеловал маму, полез ко мне. Я начал бить его по бородатому лицу, но не получилось. Свой поцелуй в щёк тоже получил. Да я и не ожидал справиться. Там-то вообще забей. Два метра шкаф бородатый. Рука с голову, а голова с арбуз. А арбуз вообще на стероидах, со слона размером. Огромный мужик. Меня уложили, и квартира погрузилась во мрак. Но у меня не спалось. Уже три месяца кровь собирают. ты что? «Ни одной зацепки?» В голове гудели мысли. «Как говорят врачи, в тот день меня кто-то спас и куда-то унёс. После чего меня нашли в операционной, спящего и одинокого. И живого, да. Что он сделал? Кем он был? Что за голос в голове?» «Я не знаю. Никто не знает. Да ещё и Альберт Пилюлькин этот ясности вообще не внёс. Мои раны заживают быстрее, игла не проникает как положено, остревая в пути». А магию не видно, хотя она есть. И причин на это тоже никто не знает. Да уж, вздыхаю я. Сегодня странный день, это уж точно. И вопросов он оставил больше, чем ответов. Эх. Ладно, пора спать. За окном давно стоит темень, даже, вон, динозаврики уснули, не шевелятся. Значит, и я должен. Вопрос с вопросами, но сон — это важно. Мама так поговаривает. Наверное, поэтому их не разбудить. Я открываю глаза. Не знаю, удалось ли мне уснуть хоть на минуту или задремать, но теперь я снова проснулся. Вот снова что-то скрипит, будто... «Погоди!» Хмурюсь, вглядываясь в темноту. «У нас разве на кухне не скрипят пара досок? Возле окна?» «Да, точно. Я давно ещё заметил, что две доски скрипят, и даже возмущался, чего их не заменят. Папа? Он проснулся?» «Ведь от маминого веса они не скрипят, а вот от мужского...» «Нет, это не отец и не мать. У них крепкий сон, и проснутся они минимум на мой плач. Минимум. А просто так?» «Ох, сука!» Я увидел, как на фоне лунного света начинают возвышаться тени. «Сюда!» — кто-то прошептал. «Кто-то шёл в эту сторону. Загляни в эту. Скрипа слышно не было» но я прекрасно чувствовал всем нутром, как приближаются неизвестные. Три. Три высоких человека показались в дверном проёме моей комнаты. Кто? Это. Ой, не к добру, ой, как не к добру. Тс, не это, — цикнул хриплый. Погоди, это чё, ребёнок? И когда он успел? Блин, хреново, — тихо прошептал другой. Сироту его оставлять. Сердце сжалось. Ш -ш что Три неизвестных мужика в нашей квартире забрались через окно на кухне и говорят, что оставит меня сиротой? Не отвлекаться. Кончаем этих двоих и валим. И тогда показался третий, самый здоровый. Мои руки задрожали. Мысли будто замерли. Неизвестные, осмотрев комнату, задержали внимание на мне. А затем развернулись и пошли обратно в коридор. Чёрт, чёрт, чёрт! Следующая ведь комната родителей. Они спят. Они крепко спят. Они не услышат, как к ним заходят. Убьют маму, папу. Они пришли убить моих родителей. Оставят меня одного. Да не хочу я. Они мне нравятся. Я к ним привык. Они прикольные. Нет, нет, нет, нет. Это мои первые родители. Я обычный младенец. Я ничего не сделаю. Я их не спасу. Не отобью убийц. Но... но... нахер такую судьбу?» Я заревел во все горло. <г��> <г��> Мужики ошарашенно остановились и резко повернулись. Я же продолжал плакать громко, навзрыд, разрывая горло. Это третий раз за жизнь, когда я плачу, и первые два были ради интереса, но сейчас это ради выживания. <г��> На весь дом стоял детский плач. У -у -у, гомони его, зашипел самый здоровый. Сука. Он же сейчас всех разбудит. Как я его угомоню-то? Задуши его. Что? Убей его. Мы вдвоем с Кайзером справимся. Но это ведь ребенок, Макс, — пробормотал убийца. Я... я не смогу убить. С, ничтожество, блядь! Мужик резко отталкивает напарников, берет подушку и... Эй, эй, эй, гандон, ты че тва... Я резко замычал, когда мою голову придавили подушкой. Я задергал руками и ногами, пытаясь спихнуть подушку, но ничего не получалось. Из-за долгого плача воздуха не было. А потому задыхаться я начал сразу. Они что-то шептали, шипели, спорили. Я не слышал. Я лишь мычал и вертел головой, пытаясь вдохнуть. «Задыхаюсь, твою мать, я задыхаюсь! Меня душат подушкой!» Руки слабеют. «Уже не могу махать! Голова болит! Её вот-вот раздавят!» «Не могу!» «Грудь давит, сознание гаснет. Засыпаю. Убьют. Меня. Сейчас. Убьют. Сука. Сука!» «Обнаружен негативный феномен. Начинаю адаптацию. Адаптация. Асфиксия. Один из пяти». Я резко распахиваю глаза от прилива кислорода в мозг. Боль в груди чуть утихла, а детские мышцы снова налились энергии. «Воздух. Ко мне вернулся воздух». Вернее, я начал эффективнее использовать оставшиеся, а моя потребность в кислороде уменьшилась. Мне оставалась секунда. Я бы уснул и умер, но сейчас у меня есть еще пять. Я протяну, я выживу, главное дождаться. Батя, просыпайся! Ну, давай! Я сделал свое дело, теперь сделай! — Сука! — выкрикнул какой-то убийца. — Он проснулся! Взрыв, и на весь дом поднялся вопль. Мой душитель тут же убирает подушку и испуганно оборачивается. Я же закашливаюсь, начиная резко хватать ртом воздух. Воздух. Есть. Я не умер. Я выжил. Дышу. Дышу. Сынок! И тут я услышал отца. Поворачиваю голову на дверной проем. Отец видит, что я шевелюсь. Видит, что я жив. И это развязывает ему руки. Он резко проводит по своей ладони. Кровь неестественно бьет ручьем, льется на пол. Тут же поднимается обратно и закручивается в жужжащий диск между его рук. Замах, бросок! Кровавая пила влетает в шею моего душителя. Но тот успевает активировать какое-то мерцающее поле, отчего лишь отлетает к стене и выживает. Ненадолго. Ибо в него тут же влетает поток светящейся розовой крови. Целый ручей. Он моментально покрывает его с головы до ног, и тогда папа щелкает пальцами. Н «Нет!» Убийца распахивает глаза. «Нет! Нет! нет не! Кровь вспыхивает, шипит и моментально взрывается, превращая в смесь кипящего масла и магмы. Энергия пробивает вражеский щит, отрывает ему руку и начинает плавить заживо. <существует> «А-а-а! <плак> а <globally> Он завопил. «Это смесь, это заклинание. Оно буквально вплавляло врага в стену. Заживо. Он утопал в горящей, кипящей материи. Его оторванная рука упала в мою кроватку, а кровь залила всё тельце». Я медленно поднял и посмотрел на свои ручки, алые, горячие. Затем коснулся лица, по нему бежала кровь, кровь другого человека, который скоро умрет. Я посмотрел на вопящего, умирающего убийцу, что хотел меня задушить, а затем. Хе-хе-хе-хе-хе! Я искренне и счастливо засмеялся. Все, кто был в комнате, замерли. Бой остановился. Повисла тишина, и взгляды были обращены на меня на смеющегося в крови малыша. хе, -хе, -хе. Молодец, он захотел убить. Вот тебе и карма, гандон! Кажется, я нашёл, что мне интересно. Ежеглавная рубрика «Новости на Первом Имперском». В связи с недавней сменой власти в нашей стране, границы какое-то время были ослаблены, позволяя проникнуть сюда иностранным агентам. Хоть границы теперь и восстановлены, а большинство опасностей устранено, «Не исключено, что кому-то удалось скрыться. Будьте осторожны. В случае необходимости новый закон разрешает боевую магию для самообороны. Славься, Темный Император!»